тренировки с Димой Зуховым, стрелька с, с Литоном, он любит приходить на занятия, у меня будет рапка <свист> Николай Иванович, <свист> вот на любое занятие прихожу с душой, с любовью. На это никогда. Не приходил, не приду. Он вот застрелите. <свист> <свист> не могу, не хочу, противно. Возражаю. А... И я могу предположить, что Эти позиции являются. То есть, хотя в обыденной жизни мы все подчиняем, мы все подчиняемся. Мы когда-то бываем хозяином, когда травами, это проходит как-то естественно. Когда мы берем в чистом, в виде, у многих это вызывает сложные чувства. Или, или у кого-то чувство замечательные, хорошее славные. У кого какие чувства? Так. Да. Я могу сказать, что в обычной жизни это чаще всего оформляется как сделка, то есть на каких-то взаимовыгодных всяких основах. И про себя могу сказать, что у меня есть какое-то положение равновесия, как у маятника, да, если он качается вправо-влево, я одинаково неловко себя чувствую и в роли хозяина, и в роли раба, хотя быть рабом проще, поскольку думать приходить лучше. Так. И какие чувства у тебя, если здесь тебе надо быть хозяевом или рабом? Или просто тебя привезли в страну, и говорят, ты будешь здесь хозяйкой, а вон там сейчас тебе привозят в толпу рабов. Mm, и первая, первая реакция, наверное, ужас. больше что я буду делать с этой толпой людей. Ну, потом, конечно, придется сориентироваться по обстоятельствам. Придется. То есть тебе будет страх от того, что просто не умеешь... Ну как, вот скажем, пригнали тебе Мерседес. У тебя вначале, ой, ужас, я же не умею на нём кататься. А вообще говоря, mercedes это, это наверное, классно. А вот рабство, если ты хозяин, хозяйка, это как mercedes или вещь противная? Вещь противная чему. Тебе? Тебе, спасибо. Мерседес как научил использоваться, сел и поехал. Вообще говоря, рабов иметь, наверное, путь. Хозяин никто не доплачивал, хозяева платили, чтобы быть рабом. Рабы – это удобно. Нужно сесть. То тебе стул тащить, а то позвал раба, он тебе стул притащил, а то на раба сел. И... Я могу и... сказать, что во мне очень сильно, наверное, вот это воспитание, что мы не рабы, рабы не мы и так далее. То есть вот все, что со школы это забито, наверное, это во мне сидит очень глубоко, и я бы постарался избавиться от этой работы каким-то образом. Мне проще отвечать только за себя, за саму, а не за толпу людей. Так, какие-то разные вещи ты говоришь, Даша. Одно дело, это идейно противно, то есть это есть неизнекривирование. Наверное, твоя работа от верования избавиться потому что нет задачи быть, например, рабом и хозяином, но важно владеть этим умением. Логично. Другой стороны, я сейчас говорила, мне проще, тогда дело не в верованиях, а дело в нетработном умении. Это вообще, может быть, дело хорошее, но не умею я. Поэтому давайте попроще сделаем. Тут вот, может быть, это, конечно, взаимосвязано, и тоже определись, разберись. Ну вот хозяйкой, я понимаю, для себя легко быть, когда знаешь, что делать. Потому что, вот, если ты, толпа рабов ты не знаешь, что с ними сделать, тогда, в общем, как бы страшно, да? Ага. а если заняться воспитательной работой? А я работала в школе, я знаю, что такое воспитательная работа. Ты что такое хочешь? И когда ты знаешь, то да, там приходится иногда быть и жесткой, и какое угодно, но ты знаешь, что ты делаешь, и когда ты хозяйка, да, нет проблем. Надь, вот когда щемок приходит к хозяину, ну, его хозяин купил, то или он сам начинает его дрессировать, либо разумнее его дают вроде дрессировщику, который из щенка делает будущую цивилизованную собаку. Любого раба здесь нужно вначале сделать цивилизованную. Его надо дрессировать. И, твои, и наверное, одна из первых совершенно разумных задач – поддрессировать, чтобы каждый из нас Ну, с собаками это долго делается, месяц, а вдруг мы талантливые, тут вот, сантом, ну, и прочее, удострибленные. Что делать? Дрессировать? А дрессировка? Там же система поощрения, наказания. А как Вы там предлагаете это делать? А с наказанием, меня. наверное, просто, <связь> с поощрением, ну, хотя бы прекращение наказания. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Опять, я, можете, я, я думаю, что найдешь кучу моментов, которые человеку будет приятны. Так вот. ну, это более творческий вопрос. А как например, в семье собираешься? Что собираешься? В республике. В Ну, допустим, мама я я оставила ее перед фактом. Мужа я не дрессирую, как-то договариваются. Да что же, думаю, что в целом правильно вы в основном договариваетесь на тему, что мы не дрессируем друг друга, думаешь, это некое вранье. И ты мужа дрессируешь, и муж дрессирует тебя в очень многих моментах. И договаривались, и не договаривались, и некоторые вещи вот у не притирки. Он меня приучил. И тут вопрос просто, насколько ты качественно делаешь. Ладно. У кого? А давайте так, в У кого интерес, двойной энтузиазм, очень хочу быть хозяином. Хочется, хочется, хочется. Угу. У кого страх быть хозяином? хорошо. У кого энтузиазм, это у кого страх быть рабом. Так. Энтузиазм быть рабом. Аплодисменты гораздо больше. Так, отсутствие страха быть рабой, быть. из Обязательно. <смех> бывает дрессировка Значит, на благо, нет. понимаешь пользу. Точнее сказать, я понимаю пользу, а дрессировка... Если ты понимаешь Если пользу, понимаю, то бабы. это не тобой руководят, это нет. ты делаешь с помощью хозяина. Хозяин это ты, а хозяина используешь под свои цели. Какой хороший способ? Нет. Предполагаешь ли ты, что когда-то хозяин твоей жизни может быть нет. не ты, а другой? Фактически, тогда у меня как, каких-то моментах. Тогда, не верно, -то. так, это так и происходит. В чем у тебя тогда трудность для себя? Нормальная часть нашей жизни, когда хозяином моей жизни будет другой. Я не знаю. Можно тех, кто-то ставит. Элементарный не может Разберись, Таша, же интересно! Тем более, вы знаете, что? Ага. Сержу, у тебя какие страсти? А мне не нравится ситуация, которая смешно, смешного. Группа. Я боюсь, что, ну, как бы, некоторые ситуации такие, мне будет очень трудно проигрывать роль робота. Трудные ситуации, в которых, что я не не пнешь, которых я увидел смешного группа. Обязательно. Ну, вот. А в чём тебя проблемы здесь? У меня дискомфорт возникает. Сергей, работал ли ты своими вированиями? Брал ли ты вот внутри себя обязательство не быть никогда смешным? Ты глупый. Разрешаешь ли ты себе быть смешным и глупым? Иногда. Сережа, тогда именно сегодня я предложил бы тебе поискать хозяина или попросить хозяина чтобы он э, проявил заботливость к тебе и э, побольше бы подавал тебе таких ситуаций, в которых ты обязательно выглядел бы смешно и глупо И чтобы ты понял, что вообще говоря, от этого, если выбежать, э, выпрыгнуть из сказки, то в реальности от того, что кто-то тебя оценивает как смешного и глупого, в твоей жизни не меняется ничего То есть, может быть, это и плохо, но... Проживи. Угу. Ладушки. Ну, если так все спокойно то процедура будет, собственно, следующая. Первыми роли хозяев будут женщины. Это отражает действительное положение То есть не, не юридическое, а ракетическое. А, а, а конкретная процедура будет следующая. Вот здесь должны будут выстроиться мужчины. Вот здесь должны будут выстроиться женщины. А... Они должны будет выстроиться по порядку, но не по росту, а по личной силе, по способности быть хозяином или хозяйкой. Ближе ко мне здесь станут те мужчины, которые могут быть самыми сильными хозяевами. Вот здесь станут женщины, которые умеют быть самыми сильными хозяйками. Да. еют или могут, я вот это я не пойму. умеют или думают. Вот конкретно она не то что на этим увлекается. У неё. У неё. копать, на всякий случай, чтобы было понятно, те, кто, например, э окажутся самый сильный хозяин это не обязательно самый слабый раб. И самый слабый хозяин не обязательно самый лучший раб. Очень может быть, что тот, кто окажется здесь как самый сильный хозяин, себя поставил, по-другому посмотришь с точки трения раба, и ты видишь, что он может быть самым лучшим рабом. А тот, кто стоит сзади, в заднице, он ты не хозяин, не раб. То есть мы сейчас о рабах вообще не думаем, насколько ты умеешь играть Мы сейчас думаем только о хазе насколько ты силен, как хозяин. Так вот, я думаю, что э, процесс процедура будет элементарно простая. Мужчины, например, выбирают себе место, э, и между ними естественным образом да, ну, как разборки. Так А обычно это просто смотришь глаза в глаза. И вдруг одному становится понятно, что он здесь, собротив тебя, второе место занимает, а не первое. Но если кто-то настолько туповат, что никак не поймет, кто здесь первый, кто второй, тогда вы можете подойти к любому, кто стоит выше вас. то что обычно, как вы вот, помните, мы по королевству шли, Всегда ты помнишь примерно свое сословие. И за самое первое место, я не уверен, что здесь будет жуткая толкучка. Предположим, идет толкучка за где-то серединку. А тут один-два человека стоят свободные. их никто не оспаривает, что они такие мощные прямо в числе самых первых. Так вот, если у вас возникает недоразумение, проблема, подойдите к мощному, который стоит как более сильный, спросите его, кого он укажет. Ну, как был первый министр, их величество король, так оно и будет. Если люди стоят, ну, так вот все свободных вообще нет, или вечер за самые первые места, да, подойдете ко мне. Ощущение. Я иногда скажу, кто, по моему ощущению, здесь сильнее. Ага. Наверное, лучше, если вы будете решать это самим. И на всякий случай э, вставать не там, где э, нигде хочется быть. Потому что некоторым абсолютно все равно здесь стоять. Хочется, не хочется. А вставать там, где ты считаешь для тебя правильно. Правильно в соответствии с твоим умением, с твоей способностью. Может, мне не хочется быть хозяином. И вообще мне не хочется стоять здесь, мне хочется стоять сзади. Но я умею быть хозяином, поэтому мое место где? Впереди. Потому что это мое место. Mm -hmm. а, вопросы есть? Итак, я хотел бы, чтобы минут через пять здесь стояли две шеренги. Шеренга мужчин и шеренга девушек. До вашей личной силы пол умел быть хозяином. Пожалуйста. Разбирайтесь. Ну, да. а, я предлагаю азаров поаплодировать мужчинам. Забрали. И девушке. Я так понимаю, вот это либера отсюда. Катя, а твое место где? Я спросила у хозяйки. Мое место здесь. Это так же нет, Катя. сюда встать. Там самая сильная хозяйка. Ну, так мы поставили сюда, да? Сюда, да? А теперь Да, я не согласна, что Катя обратись к любому из присутствующих здесь, чтобы они рассудили тебя с Кому обращаешься? Кому Что? Что? Пошли, судья. Да, к кому судить? Адвокат нужны? Да. Разводить кого? Ага. Смотрите. Большой случай, Катя, если Пошли. бы ты выбрала себе судью, взяла бы инициативу в руки, и, то, может быть, решение было бы совершенно другим. А, то, что Даша к тебе подошла, был факт. Дальше ты могла стоять и ждать, пока Даша приведет судью, У тебя был вариант сказать, да, Даша, ты споришь со мной, мы сейчас рассудим. Стой здесь, я приведу. После этого Даша стоит, и ты ее Вот из таких мелких оборотиков многое что происходит. Итак, поскольку первыми хозяйками будут женщины, то женщинам, да, вы догадаетесь, что сейчас вы будете, да? Я думаю, это будет очень правильно, если будут бурные аплодисменты. А кстати, посмотрим по количеству. Люди бывает тоже а, а, актуально. 36 9 12 14 работ. И а 36 9 8. 13, 13. Да. Николай Молевич. Четыре точки. Ещё Дорога, да ровно вы счёты не хватает. Куда пойдёшь? Я даже думаю большим удовольствием. Вперёд! Куда я пойду? Конечно. Ой, я сейчас ещё и с ними состязаться буду. Как я ещё раз <плодисмент> <плодисмент> Легко. Вот. <Кто>? <плодисмент> <Кто? плодисмент> <плодисмент> так, я правильно понял, что соотношение примерно равное? В точнести. Так, хорошо. Замечательно. А... Процедура элементарная. Сейчас, скажите, э, хозяйка, начиная с первой, выбирает себе раба. На самом деле, я только рекомендую брать рабу из числа мужчин. Если хозяйка очень сильно захочет, она может взять себе раба-рабыню из числа тех, кто стоит в ней и И это будет то, что... Тогда, возможно, те, кто останется рабы с ним вдруг отдел пойдет, их потом возьмут другие хозяйки. И будет два, например, раба в одной возрасте. Это так может случиться. Но моя рекомендация – поработать с мужиками. Это для них, наверное, будет полезно. Ага. Итак... А хозяйка берет себе мужчину, и они еще не в отношениях раб-хозяин, поэтому он может идти как свободный человек, они просто удаляются, например, туда, потому что у вас следующая процедура будет это обговорить ожидания. И только после того, как вы договоритесь, какие игры между вами возможны, будет торжественная церемония принятия. Я свободный человек выбираю быть тебе хозяин, хозяйкой. Я свободный человек выбираю тебе рабом. И только после этого начинается игра, и он становится рабом. Пока, мужчины, еще наслаждайтесь, вы свободные люди. Итак, хозяйка Оля, бери себе говорящие орудия. Твои любимые вещи. Орудия сопротивляться или нет? Я первым повыберу. Ты просто по-выбору становишься твоим рабом. Хороший вкус. Думаете, кто-то берет себе раба поудобнее, помягче, кто-то себе вредного берет, чтобы в работе была работа. Будет будет интересно. Ага, Надя. та бара бампа я ждала тебя. Ирина, твой выбор. Великолепно. Хороший вкус. Пожалуйста, Кэт. Какая пара, какая. Счастья, Саша. Это верно. Вот. Ну, можно же сюда садиться, Нелинка. Ой, Бемера. Есть, берем Сержа. Народ, здесь тоже можно садиться. Есть, Женя. Великолепно. Ира с нами. Замечательно. Народ, аплодисменты по картинам. Очень хорошо. Есть Вадяк. Есть. Он будет твоим рабом. Он оберёт тебя Ага, иду туда. и Юлия достаётся Ваде, там соки Есть. Итак, я могу в целом сказать общие правила, которые работают на вас. Первое. В учебной задаче находитесь вы оба. Задача хозяина – научиться быть хозяином. И раб есть его помощник, причем, который работать может работать в любом разном режиме. Например, если ты чувствуешь, что хозяин э, не знает совсем, что делать. Стань хорошим врагом, не вредничай, и дай ему ощущение успеха. По сути, подскажи ему, как с тобой можно. Да простит меня, хозяин, я осмелилась бы сказать, что что, например, можно дать рабу распоряжение, чтобы он сам придумал себе работу. Зачем хозяин ломать над этим голову? Чтобы брат придумал себе наказание, чтобы брат придумал себе награды. Зачем хозяину ломать над этим голову? Можно вопрос? Была такая ситуация, я говорила, рабу придумай, чем тебя занять? Он говорил, я раб, я думаю, не приучен и... Он да, да, да, и, он нарвался, да. и он, в общем-то, нарывался на жесткие к себе меры, а я человек мягкий. Ага! То есть он тебя тренировал, и был мудрый раб, и он работал на тебя, чтобы ты научилась быть настоящей хозяйкой. Ну да, если учить, что это еще был мой собственный муж. Да? Ну... Но... И, в общем, он динамил всякое мое ну, приказание, то есть, что -то, человек должен ну, ну, искать, да, системы, а есть совершенно ага. одна задача. Стас, не я не знаю, в какую игру вы играли в семье, это здесь, это игра, совершенно... Совершенно... здесь О, игра совершенно конкретная. И я повторю, раб делает тот уровень трудности для хозяина, который для хозяина оптимальный. Если видишь хозяин синий, видишь хозяин синий, справляется с тобой легко и для него нет проблем, стань трудным, стань противным, стань, например, глупым. Стань глупым. Но сказал, то сделай. Как он. народ любит рассказывать, в стружанах дашь ходить рабу распоряжение, поставь воду на огонь. Пополняет это распоряжение Буквально Как сказали, я так и сделал Хорошо Поэтому можно вредничать, если это нужно хозяину Другой стороны, есть учебная задача быть рабом Если ты видишь, что раб какие вещи не потянет Не ломай стул, не ломай вещь, не ломай раба Это будет не учеба, это будет ломка. Но если ты видишь, что у тебя хороший раб, сильный раб, то попробуй найти те трудные для него задачи, где у него работа по-настоящему будет. И у вас сейчас будет возможность обговорить те моменты, предварительно, например, обговорить какие-то запреты, которые могут быть у хозяина, в большей степени у раба, и обговорить ожидания, чтобы вы хотели в этой игре получить ваше взаимоотношение. Что касается запретов, то э, общие формулирую я. Первое. Нельзя причинять физический ущерб один другому. Ни хозяин рабу, ни раб хозяин. А если работать, то есть, то есть, кому-то срока сделайте многое, но все должно быть поправимо. <связано> вот, вывих, это уже многовато. Вывих <связано> поправим, но очень попозже. <связано> Синяк, это, наверное, допустимо. <связано> но вот уже в каком месте, если это здесь под глазом, а те завтра на работу, не портите реквизит. Это... <связано> <связано> Рабочие. А если, например, на попе синяк, ты к кому собираешься? Если только мужу, вот мужа, например. Вот такие вещи надо обговаривать, чтобы потом не было реальных неприятностей. Игры играли, жизнь в жизни. Второе. Не требовать и не совершать сексуально-оскорбительных действий. Правда. Если вы спросим а что такое сексуально-оскорбительные действия, то я скажу, а вот это и как раз и обговорить. Потому что для кого сексуально оскорбительный будет взгляд. А для другой предложение раздеться и голеком станцевать контиротический танец будет не сексуальное оскорбление, а ее оценили как привлекательную женщину. Или мужчины. Будешь... <смех> вот настолько здесь подвижные грани. И если, скажем, ты ставишь задачу вот перед хозяином или хозяинкой, что вы будете играть в обе стороны потом, но ну, в других может быть пара, э, у меня есть сексуальные проблемы, давай сейчас мы над ними поработаем, сделай мне что-то, что будет меня оскорблять. «Оскорби меня, да? Я буду через это преодолевать». Тогда это осознанно, вы договорились, работать Если договоренностей не было, тем более была просьба, вот такие-то вещи для меня недопустимы, то за них не выходить Если вы все равно о чем-то не догадались, договориться, и во время игры возникает спорный момент, есть такое правило «стоп», но оно между вами напрямую не работает. Раб хозяин и хозяин рабу стоп говорить не могут. Но раб может, так как хозяин, подойти ко мне, к ведущему. Если возникает соответствующая проблема. И в ней разбираюсь я. И очень возможно, я скажу раб, это... У тебя хороший хозяин. Хорошо, что он дает тебе нагрузки. Работай дальше. Стопа не будет. Ты можешь, ты должен. И не выпендривайся. В жизни будет хуже. И это уже моя ответственность. Как руководители игры. Да, пожалуйста. Вопрос такой. Могут ли хозяева обмениваться рабами, если бы... Могут, да, хотя это предусмотрено, это будет попозже. Но если вы сейчас сами это захотите, пожалуйста. Но сейчас, на ближайшие 20 минут, когда у вас будет игра, у вас будет задача отдрессировать своего личного раба. Если для дрессировки ты хочешь отдать его кому-то, сексуальный использователь, или какой другое пожалуйста. Ну, то есть, значит, отдрессировать своего раба. Ну, сейчас ты будешь рабом, и это уже хозяйка будет решать, как ей лучше тебя грейсировать. Итак, в ближайшие пять минут у вас обговор, ожидание, что можно, что нельзя, что важно, что желательно. Хозяева говорят, какую они хотели бы себе задачу получить, решить рабы, что для них интересно, что возможно, что желательно, что запретно. Пожалуйста, беседуем. Ага. Так, уважаемые хозяйки, знув совет вот есть. Хорошо. Ага. Так, в будущем пожалуйста, сюда. Хотя, кстати, вот, обычно делается отдельно, демонстративно, каждый дырап отдельно выходит, становится на колени перед хозяйкой. Может быть, имеет смысл вначале просто мы сделаем демонстрационку, покажем, как сделать, а потом сразу все вместе, для экономии времени. Ага. А, например, Оля, ты хозяйка, ты выходишь сюда и говоришь ко мне. Он уже как бы тренируется, репетирует. После чего он... Вы встали. Ольга говорит, я свободный человек, выбираю быть тебе хозяйкой. На это Рамзис отвечает, я свободный человек Рамзис. Можно себя по имени называть. Выбираю быть тебе рабом. Наоборот. Uh, right, быть будь right. тебе рабом, это оно ведь рабом. Вытирай. Вытирай, вытираем. Хорошо, можно без тебе. Не суть. Главное, чтобы всем было понятно. После чего Рамзес опускается на обе колени, на колени садится, Целует ей эти ноги, так. ступни, называете это как хотите. А И это Другой порядок. Рабзес вначале говорит, я выбираю быть тебе рабом. Опускается на колени, целует ступни. Она кладет руку ему на голову, когда он уже выбрал быть рабом. Говорит, я выбираю тебе хозяйку. Вначале идет согласие раба. Вначале раб выбрал быть рабом. Она потом руку на голову. После этого он оказывается рабом. Как правило, если хозяйка специально не говорит по умолчанию место раба, вот здесь под правой рукой, немножко позади хозяйки, сидит на корточках. Вот так вот. Ну, может быть, вот так, Но это уже если долго. Так спящий режим, ждущий такой. А бодрый, вот так, готовый сразу подняться. А глаза Неважно, он сидит или стоит. Практически всегда должны быть к низу, если хозяин или хозяйка не сказала иначе. На лице по умолчанию также, если хозяйка не сказала иначе. Отсутствие улыбки. И за любое, на любое распоряжение. Да, хозяин. Но любое наказание. Спасибо, хозяйка. За взгляд в глаза без разрешения по морде. Драссировка быть должна. Итак, по умолчанию места если хозяйка не сказала иначе. У правой ноги за ней на корточке. Глаза всегда внизу. внизу На любое распоряжение до хозяйка. Тоже значит репетировать. Их задача быстро сообразить. На любое наказание спасибо, хозяйка, за науку. Итак, показываем. Я, свободный человек, Рамзес, выбираю быть тебе рабом. Я, свободный человек, Ольга, выбираю быть тебе хозяйкой. Хаги. Хаги. Есть. А за улыбку под затылку. Хорошо. Аплодисменты нашли. АПЛОДИСМЕНТЫ Улыбается, кстати. Ага. Великолепно. Тогда, пожалуйста, для экономии время без персоналей более. Я не знаю, как вам удобно будет хозяйком стать. Встаньте так, чтобы шут было хорошо. Ага. И можете помахать ручкой или выйти куда-то что-то. И к вам ваши рабы подходят. После чего, начиная сейчас 5 минут, 20 минут времени на вашу игру, первую часть. Задача общая дрессировка. После этого будет короткий процедура. И ваш раб, вы его отдадите другому хозяину, он посмотрит, насколько вы хорошо его адресировали. Соответственно, вы сами знаете, когда останется 3 минуты. Хозяйки. 15 минут и плюс 5. 25 минут окончания игры. Пожалуйста, принятие обязательств и Игра! Напомню прожиточный минимум вашего раба. Ваш рабов должен уметь, если ему не сказано иначе, при любых распоряжениях быть глазами вниз и без улыбки. Должен уметь на любое распоряжение автоматом, отвечает «Да, хозяйка», И на любое наказание автоматом благодарить. Спасибо, хозяйка. Насколько вы использовали это время и отработали это умение, насколько ваш ран уже воспитан. Думайте. Спасибо, спасибо спасибо Внимание, мы сейчас выходим коротко в режим методической паузы, что значит девушки оказываются девушками, а не только хозяинами, а мужчины на некоторое время становятся символиками, и людьми, и мужчинами, а не только рабами. И я предложу коротко съехать сюда, на тупень. Спасибо давайте вместе еще подумаем какие учебные задачи передали. в прошлый раз и вы видели как из-за огромного количества мелких глупостей, просто импульсивности, неумение отслеживать детали в своем поведении, в раз за разом имели крупные неприятности. <coughs> игра раб-хозяин – это с какой-то стороны та же самая игра про ваши импульсивные реакции. Если тебя раздирает улыбнуться, и раздирает, показать что ты свободный человек. И ты за секунду за секунды забываешь, что ты раб, ты допускаешь те же самые <coughs> задевания верёвки. И ты прокалываешься. Это что касается рабов. Но что касается хозяев. Единицы хозяев, единицы девушек. Ставили себе действительно задачей воспитать по-настоящему раба. Поиграть в хозяйку, поиграть в рабство, да, это сделали. Было весело. Вы научили своего раба быть рабом? И когда вы отдавали распоряжение даже «не улыбайся», если у тебя была заразительная улыбка на лице, «не ломайся, гад!» ты ему говоришь? Улыбайся. Потому что мне приятно то, что тебе весит. Ты меня веселишь. Огромное количество... То есть нормальные родители, обычные родители ругают детей, но ты шалопах! А морда довольная. И что ребенок считывает как информацию? Ну, ты, шелопат, ты классный, ты шелопат. классный ты шелопат. шелопат. Где ты вчера так напился, потом А у него он Да, он так классно напился. Или мама ругается, и видно, что ей просто заставляется радость ругаться. Да, с противовым физиономом. Ребенок понимает, что ругается мама не для того, чтобы парень понимает это дочка понимает. Не для того, чтобы изменилось что-то в ее поведении, потому что маме хочется ругаться. Если ты отдаешь распоряжение, я кому сказала? Это что, лучшее распоряжение? Я кому сказала? И твои слова сейчас вот действительно имеют эффект? Уважаемые хозяйки, вы, отдав распоряжение и видев, что оно работает плохо, второй раз задумывались, как по-другому это можно сделать? И, может быть, не обязательно словами тут нужно действовать. Он улыбается. Во-первых, поставь это как задачу. Сейчас я тебя буду веселить То есть, давай тебе задания смешные. Твоя задача, ты просто даёшь задание рабу. Ни секунды, ни внешне, ни внутренне улыбок быть не должно ни при каком луноходе, ни при каких приставаниях, ни при каких глупых стихах, <свят> прочее, прочее. Если у тебя не получается, давай я помогу. Ты себе поможешь. И ты сам себе бьешь по щечину. И с каждым разом все сильнее. И сделай это Например, я фантазирую. Сделай систему, которая будет работать. 15 минут. Нужно воспитать раба. Задача сложная. Проще устроить развлекаловку. Развлекалки тоже были учебные задачи. Можно было работать точнее. всегда карты понимает, что можно изменить. Если вопросы сейчас или будем дальше. Вы берете других рабов. Сейчас хозяева, если у них вопросы, могут просто обменяться рабовами, могут, они значит, должны. Если хочешь остаться со своим рабом, и у тебя есть к нему личная работа, ты можешь заняться своим рабом и Если тебе интересно вза кого-то другого на нем потренироваться, а своего раба отдать и на экзамен, чтобы он себя, какой он раб, и на правеш, чтобы его еще поправили, потрясавали, ты можешь отдать его на другие руки. Это будет выбор хозяек. И задача научиться быть эффективным для хозяек. Ставишь задачу, делаешь, да? А если я никак не могу увидеть трава, а всё равно вижу человека, тогда что? Замечательно. Это твоя работа. Снова как вчера мне Дима Зухова говорю, В глупейшей ситуации, ну там хорошо, я ему 27 лет, а охранники в его то есть его охраняют, три мужика под 60, каждый. Он говорит, ну воспитан я к людям постарше по имени отчеству, а они не, не понимают, Леонид Сергеевич он не слышит, лёня Он отзовется, как Хафрагин. Если к нему с уважением, то у него же зрение не будет. Здоровье испортится. И это твоя работа. Относиться так, как сейчас требуется. Никто не спрашивает, как тебе удобно. И он сейчас для тебя должен стать тем, кто должен научиться точно, беспрекословно выполнять любое твое распоряжение. И еще... А вы поставили задачу сделать еще своего раба не только послушным, а еще и любящим. Который любил бы тебя, свою хозяйку, и любил не в плане телесном как а чтобы он очень хотел выполнить твое распоряжение наилучшим образом. Во всех отношениях. Чтобы ты была для него дорогая. Чужая зараб которая важна именно его хозяйкой. Если его продадут, Это хороший, да? то он должен сразу, самый лучший ран, должен сразу начать любить свою хозяйку. Какая хозяйка, того и друг Я бы не хотела иметь дело Ты бы не хотела, что? Иметь дело с таким работой. Есть еще один хороший учебный фильм для трубных игр, это «История о... кто видел?». Там вот фенька такая, один момент весь хороший. Девушка говорила, что она очень любит своего возлюбления, и ради него готова была бы все.